Глава двадцать первая. Изгнание Ягайлом из Киева Владимира Ольгердовича вызвало недовольство и породило массу интриг. И первым среди недовольных оказался Скиргайло. Посаженный на этот стол, он был недоволен тем, что его лишили звания великого литовского князя, которое досталось Витовту. Главным виновником случившегося он по праву считал Егайло — а за ним Витовта, который вырвал это звание из рук короля. А все это недовольство отразилось на Софье, которая так и не могла попасть к отцу. Она была в руках Скиргайла разменной монетой. А на горизонте для Скиргайла появилась другая угроза. Король решительно вел Литву к принятию католичества. Христианин Скиргайла этого не хотел, поэтому он был против усиления Ягайла. которое могло произойти, отдай он Софью в жены за преданного королю какого-нибудь польского пана. Неизвестно, как поведет себя Ивитовт. В случае сильного королевского нажима он всегда может получить могучего союзника, вернув отцу его дочь, объяснив ее задержку жестким повелением короля. Софье же он говорил, что между ее отцом и королем отношения натянуты, и всякое может случиться». И он бы не хотел видеть свою любимую племянницу, запрятанной в какой-нибудь келье или, хуже того, брошенной в темницу. Пугал он еще и тем, что Егайла, так между собой они продолжали его звать вместо Владислава, ищет для нее жениха, который был верой и правдой, служил только ему Егайле. А кто он, дряхлый старик, урод, тот во внимание не принимал. Софья, испытавшая на себе нелегкую участь быть гостей у великого литовского князя, не могла не верить его словам. Поэтому ему без труда, когда они подъезжали к Киеву, удалось уговорить ее не ехать пока в эту столицу, а предложил ей Выжгород, что рядом с Киевом, на что она охотно согласилась. Некогда это была главная загородная резиденция великих киевских князей, Но нашествие татар, частая смена князей на киевском столе, довели эту резиденцию чуть ли не до полного развала. Для Софьи наскоро отремонтировали опочивальню, едальню, и охранять ее поставили человек 20 татар, примкнувших к Скиргайлу, когда тот был великим литовским князем. Ее радовало, что они, не понимая ни слова по-литовски, ничем не докучали, А огорчало то, что когда она, наскучавшись в этих развалинах, хотела съездить и побродить под незнакомым улицам древней русской столицы, они, как из-под земли, вырастали перед ней на дороге. Приходилось с горечью поворачивать назад. Успокаивало ее сердце только одно. С ней рядом находилась Устинья, ее верная служанка. В какой-то мере Скиргайло был прав. Егайло действительно продолжал поиск жениха для Софьи, Короля нисколько не смущало то, что он предлагал ее руку то Болеславу Мазовецкому, то Сигизмунду Черторыйскому, теперь объектом его интересов стал молодой князь Сандомерский. Его не смущало и то, что в юности княжич не то по глупости, не то исчиславия решил покататься на малообъезженном жеребце, и результат, один глаз не закрывается, рот перекошен, одно плечо ниже другого, как и одна из ног, Конюха, разрешившего княжичу эту поездку, запороли до смерти. Даже при его богатстве знатные фамилии обходили его стороной, а незнатных родителей не хотели. А тут такое дело, дочь великого князя, красавица, как не услужить королю? Да, в согласие сандомерские терпеливо ждали, но их терпение кончилось, и княгиня, а муж что был тряпкой из тряпок, отправилась к королю. Даму он принял с изысканной рыцарской вежливостью. Объяснив ей, что дело катализации идет с огромными трудностями и отвлекает его от всех дел, он дал слово, что немедленно вернется к этому вопросу. Он действительно хотел это сделать. Но тут до него донеслись слухи, что жмуть подняла, не желая менять веры, восстание, и Витовт не может с ними справиться. Егайло понял всю меру той опасности, которая может ожидать его королевство. Жмуть, объединиться с тевтонцами тогда мало не покажется. Тут уж не до Софьи. В какой раз событие спасало княжну, хотя она об этом и не знала. А в Киеве, на кресто улице, где по преданию апостол Андрей водрузил крест, предсказав великое будущее городу, Наискость от церкви стояла лавка купца Батуры. Над лавкой было его жилье. В одной из комнат, окна которые выходили на церковь и площадь, за столом сидели два человека. Один был сам Батура, а другой — московский купец Иван Саларев. Они были уже не молоды, о чем говорили их посеребренные головы, но еще крепки и здоровы. Совершив сделку, они поднялись наверх положили поклоны Крестовозвиженской церкви и сели за стол. Батура хорошо знал дело от Киева до Очакова, а москвич ездил по северам. Сбывали друг другу ходкий товар без обману. И москвич, довольный сделкой, собирался в обратный путь, который был нелегок и опасен. Но привычка с детства заниматься делом сводила на нет все опасения, и пока Бог миловал. День выдался по-летнему жаркий, Хозяин открыл окно, вскоре они услышали громкое цоканье копыт. Хозяин, отодвинув занавес, выглянул и сразу же повернулся к гостю. «Никак новый князь сти... сти... фу, ты не выговоришь, стигала!» — наконец произнес он. «Как не посмотреть на иноземного князя?» — москвич тоже подошел к окну. Когда новый князь промчался, хозяин и гость вернулись на свои места — «Как тебе наш новый князь?» — спросил Батура. Иван Саларев, взяв в горсть свою роскошную бороду, провел по ней рукой, точно отжимал воду, потом пробасил. «По сравнению с нашим Дмитрием худоват будет. Наш-то рослый, могутный!» — Батура усмехнулся. «Худоват был бы Дмитрий, Мамай бы не одолел. Ты прав, село Фой как много потратил». Прибаливать стал, грудью слабеет, вздохнул Иван. Это плохо, таки долго не живут. Не дай бог, Иван перекрестился, повернувшись в сторону церкви. Слышь, Иван, много говорим, о чарке-то стынут, рассмеялся он. Выпив, вытерли усы, неторопливо закусили, начал разговор Батура. Ты знаешь, у нас тут и ничего не поймешь. До этого стегала стигала был Владимир, брат меньшой, прогнали. «Всем заправляет Егайла». «Слышал про такого?» «Слышал», — ответил Иван. «Так вот, и этот, фу, король, сейчас нас христиан хотит сделать католиками». «Да не тут и было». «Наши князья ему сказали, помрем, а не пойдем в другую веру». «Ну, а Ен? спросил Иван. «А че Ен? Ты да пока молчит, скажу больше. Живет здесь, под Киевом, дочка одна, Литовка». Ее стегал-то вроде похитил, чтоб Егайло замуж ее не выдал. А ей-го-то какое дело, — не понял Иван. Э, брат, тут каждый свое ловит, — пояснил Батура. Я у ей-то бывал, кое-какой товарец возил, вот она мне и поплакалась о своей жизни. Охранят же татары. Татары? Они клятые. Но ну и но. Мы спокойнее со своим князем живем. Правда, у нас беда. Сынка его, старшего Василия Хан, забрал. И не отпускат. От тебя, думаю, отпустит. Давай-ка выпьем за твоих князей, пусть не силу набирают. Да Русь всю к рукам прибирают. Тогда мы, торговые, не будем по своей земле тайком ездить. Иван Саларев вернулся, когда Москва была по макушку занесена снегом. после снега морозец обычно приходит, проверяет, где плохо, что прикрыто, проморозит. Иван едет, щеки горят, полозья поскрипывают, а у него на душе такая радость, словно лето внезапно пришло, и все кругом цветет и благоухает. Слух-то он, как словно в сити, не держится. Не успел купец шапку от снега отряхнуть, дожинку к груди прижать — А уж холоп летит по улице, чтоб дружку сказать «хозяин» вернулся. И полетела. Долетела до Кремля. Дмитрий Иоаннович охоч был до разговоров с купцами. Такими же были его отцы, деды. Купцы многое знали. Больше их никто по матушке земли не ездил. Вот и велел князь позвать Ивана. Прослышала про это Евдокия, а пришла купчину послушать. Правда, в дела мужа она не лезла — не учила его уму-разуму, но иногда тихонечко возьмет и намекнет. Иван князю пришел не с пустыми руками, всех одарил князя, княгиню, ребятишек, а потом рассказал, что творится в Киеве, как брат брата со стола прогнал, как племянницу в заперти держит. Услышав об этом, Евдокия возмутилась. «Бессовестные, креста на них нет, боженька все видит, накажет мучителей». — А княжна-то хороша? — вдруг спросила она. — Да я не видывал, а Батуры рассказывал. — Хороша, ой, хороша! — Евдокея повернулась к Дмитрию. Слышь, Димитрушка, а может, спасем княжну? Василий, то надо будет женить? — Нет, матушка! — он пристукнул кулаком. — Разве у нас своих невест мало? А то дай им палец. Витов-то я знаю, ушлый князь. «Сколько раз норовил у нас землицы оторвать? Нет, матушка, нет!» Последние слова были сказаны твердо, и Евдокия поняла, что просить бесполезно. Она тяжко вздохнула. «Княжну жалко!» Пожалел волк кобылу, грубо сказал Дмитрий, и поднялся, давая знать, что прием окончен. Купец, получив в награду золотое кольцо, быстро откланялся. Евдокия пошла к себе. Князь тоже пошел к себе, скинув кафтан и чувяки, прилег на лежак. Заложив руки за голову и глядя в потолок, он какое-то время лежал, ни о чем не думая, но мысли незаметно поползли в голову. Всплыл только что состоявшийся разговор с купцом. «Значит, там идет своя борьба. Брат гонит брата, король... Хм. Король занимается католиками, значит, этому королю не до нас». А в Орде тоже не все в порядке. Хан умчался куда-то на восток. Похоже, у нас хорошая передышка. Князь поднялся, свесив ноги почти до пола, искал чувики. Ему захотелось увидеть внука и поговорить с ним. Скыль можно пустить денег на пушканы. Их надо поставить на кремлевскую стену, чтобы ни одна вражина и близко к ней не подошла». и надо эти пушканы поставить на колеса, тогда можно быстро перебросить их с одного места на другое. «Эх, Василь, Василь, сынок мой, как ты мне надобен!» Он нащупал чувики и подошел к проходу. «Ты куда этот Дмитрий собрался?» Глядя на его обутые ноги, спросил внезапно появившаяся супруга. «Поди за внуком собираешься?» «Так я его выгнал и сказал, чтоб до завтра у нас не появлялся». Я сколь говорю, берегися, а ты? А чё я? Я берегусь, но не могу видеть нищим свой народ. У некоторых нету ни дома, ни хлеба. Сейчас самое время подняться на ноги. Василь нужен. Василь, каким-то трагическим голосом сказал он. Чё кошка молчит, не отпишет, что у них там творится. Боюсь, хмуро ответил князь, что писать ему нечего. Сказав, повернулся и заторопился на лежак. Евдокеев всплеснула руками. Опять. Димушка, тебе плохо. Тот только закрыл глаза.